день, можно снять куртки А вот и птица Она сидит на стволе поваленного дерева Пестрая, коричневато-серая с белыми и черными пятнышками Похожа на курочку Рябу Только меньше Ты очень кстати вспомнил про курочку Рябу Наш новый знакомец относится к уже известному нам отряду Курообразный А зовут его Рябчик Рябчик веселое имя Сам он толстенький, круглый Ноги короткие, на голове хохолок На горле черное пятно с белой каемкой Этим пятном и хохолком Рябчик отличается от своей подруги У нее таких украшений нет Обыкновенный рябчик Самый обычный обитатель наших лесов На деревьях эти птицы взлетают Только если их что-то напугало Почти все время они проводят на земле И здесь же строят свое гнездо Живут они всегда парами Рябчики – оседлые птицы А значит, никуда не улетают из своего родного леса Но зимой здесь, наверное, холодно и голодно Только не рябчику Зимой он всегда сыт Потому что питается березовыми и ольховыми почками Склевывает кончики веток Наевшись, сытый и довольный рябчик устраивается на ночевку Но не думай, что он будет мерзнуть на ветке Долгие зимние ночи эта удивительная птица Проводит в тепле и безопасности под снегом Зарываются в него? Рябчик проделывает в снегу длинный ход а в конце устраивает просторное помещение – лунку. Рябчик тёплый, поэтому воздух в лунке быстро нагревается. Бывает даже, что рябчику становится жарко. Чтобы внутри стало прохладнее, он делает в потолке своего укрытия небольшое отверстие. Зимой ночуют все рябчики в ямках из снега. Перины, подушки – Падает с неба, отличная спальня, тепло и не тесно, уютней для сна не придумаешь места. На утро выспавшийся рябчик просто пробивает потолок лунки, вылетает наружу и отправляется на поиски вкусных веток и почек. Так он и переживает зиму. Другие оседлые птицы. Тоже приспособились к зимним холодам Но ночуют под снегом только рябчики И их близкие родственники Глухари, тетерева, белые куропатки Хорошо им живется Еда на всех деревьях Снега полно Никаких забот А про хищников ты забыл? Рябчик должен быть на стороже Чтобы не попасться на обед лисье Или пернатым хищником ястребу и сове Это обычные жители наших лесов Про сову ты наверняка слышал